Ты спросишь, к чему это все? Добрые наставления, как и добрые примеры, если они всегда с тобой, принесут пользу. Пифагор говорит, что иной становится душа у входящих в храм, созерцающих вблизи изваяние богов, ожидающих голоса некого оракула. Кто станет отрицать, что некоторые наставления поражают даже самых неискушенных? Например, эти изречения такие короткие, но такие весомые. Ничего сверх меры. Для тех, кто жаден, всякая корысть мала. Что ты другим, того же от других ты жди. Слыша это, мы чувствуем некий удар. И нельзя уже ни сомневаться, не спрашивать «почему». Вот до чего захватывает, даже и без всякого обоснования, истина. Если благоговение смиряет души и обуздывает пороки, то почему же не способно на это поучение? Если порицание может устыдить... Почему и поучение, даже прибегая к одним лишь наставлениям, не в силах добиться того же? Конечно, действует больше и проникает глубже такое поучение, которое подкрепляет наставление разумными доводами, прибавляет, почему надо сделать то или это и какая награда ждет сделавшего и послушного наставнику. Если есть польза от приказов, то и от вразумлений тоже. Но от приказов польза есть, а значит, есть она и от поучений. Добродетель разделяется на две части – на созерцание истины и поступки. Созерцать учит образование, действовать – поучение. Правильные поступки и упражняют – и обнаруживают добродетель. Если убеждающий поступить так полезен тебе, то полезен будет и поучающий тебя. Итак, если правильно поступать необходимо для добродетели, а как поступить правильно указывает поучение, стало быть, и оно необходимо. Две вещи больше всего укрепляют дух – Вера в истину и вера в себя, и то и другое дается поучениям, потому что ему верят и, поверив, чувствуют в душе великое вдохновение и веру в себя значит, вразумление вовсе не излишне. Марка Гриппа из всех получивших от гражданской войны славу и могущество один был удачлив не в ущерб народу и он говорил что многим обязан такому изречению согласием поднимается и малое государство раздором рушится и самое великое благодаря этим словам он стал как сам говорит и добрым братом и другом если такие изречения глубоко воспринятые в душу, образовывают ее, то неужели не способна на это та часть философии, которая слагается из таких изречений? Добродетель дается отчасти обучением, отчасти упражнением, ибо нужно и учиться, и закреплять выученное делом. А если это так... Полезны не только постановления мудрости, но и наставления. Они словно указом сдерживают и обуздывают страсти.